Дэн. Передать весточку полковнику Тревису технически достаточно просто. Надо только связаться с заброшенным в прошлое компьютером и оставить сообщение для Алекса. Когда он в очередной раз свяжется с терминалом, то получит эту весточку. А ответ может просто надиктовать на камеру. Передать ему весточку можно. Только вот что ему сказать? Береги Энея! Изменит ли это хоть что-нибудь? Находясь на проекте, мне хотелось вырваться из него. Теперь же, когда я был дома, меня нестерпимо тянуло обратно. Я хотел быть в курсе событий, узнавать новости из первых рук. Но я все же честно провел ночь в собственной постели, ни разу не включив телевизор. Мне опять снились кошмары. Утром я запер квартиру на ключ и вышел на улицу ловить такси. Когда таксист, бородатый негр, явно не столь давно приплывший с Ямайки, Услышал названный мною адрес, он расплылся в широченной улыбке и принялся рассказывать мне, как он со своими друзьями пристально следит за развитием событий на нашем проекте. Мне хотелось дать ему в глаз. «Клянусь Зевсом, ребята, вы умеете делать свое дело», сказал он, останавливаясь у кромки тротуара и беря просунутые мной в окошечко деньги. «Так интересно мне еще никогда не было». «Дожили», подумал я. Таксисты негритянского происхождения уже клянутся Зевсом. Хорошо, хоть не Алексом, сыном Виктора. Какие новости, поинтересовался я у Макса, заходя в режиссерский зал. Полковник Трэвис опять выпадал из эфира, сказал Макс. Раньше его это удивляло, теперь же он говорил об этом как о чем-то привычном. Сразу после этого он навестил киборга и натравил его на тирана. Они колоссально подцапались В смысле, тиран с киборгом. И последний опять отказывается драться. Зато Ахил побежал и нажаловался маме. «Маме?» «Ага, клевая такая телка явилась прямо из воды», – сказал Макс. «Выслушала и говорит, все будет, как ты хочешь. Типа Зевс у нее в долгу». «Должно быть очень удобно, когда у тебя в долгу верховное божество местного пантеона». «И я о том же». Короче, она булькнула обратно в море, киборг вернулся в лагерь и нажрался до потери пульса. «Алкаша переплюнуть хочет, наверное».